— В этом платье точно, — сказала я так тихо, чтобы меня могла услышать только тетушка. Та захихикала. Дверь отворилась, и вошла леди Ариста. Она выглядела, как всегда, как будто проглотила палку, или, скорее всего, несколько, по одной для рук и ног, и одну в середине, соединяющая все вместе. Белые волосы были гладко зачесаны с леса и уложены сзади в узел, как у учительницы балета, с которой шутки плохи. «Сейчас подъедет машина. Девилеры ожидают нас в Темпле. Там шарлоту сразу же по возвращению внесут хронограф». «Я ничего не понимала». «А что, если сегодня ничего не случится?» – спросила шарлота Шарлота милая, у тебя сегодня уже три раза кружилась голова», – сказала тетя Гленда. «Раньше или позже, но это произойдет», – добавила леди Ариста. «Пойдемте. Машина в любой момент будет здесь». Тетя Гленда взяла Шарлотту за руку, и вместе с леди Аристой они все вместе покинули комнату. Мы с тетушкой Мэдди переглянулись. «Иногда, конечно, можно подумать, что ты невидимый», – заметила тетя, тетушка Мэдди. «До свидания» или «хэлло» тоже было бы неплохо, или же еще умнее. «Дорогая тетушка Мэдди, может быть, у тебя было видение, которое могло бы нам помочь?» «А у тебя есть?» «Нет», вздохнула она, «слава богу, нет. У меня после видения разыгрывается ужасный аппетит, а я уже и без того достаточно полная». «А кто такие девиллеры ну, «Кучка высокомерных нахалов, если ты меня спросишь. Им принадлежит приватный банк «Девилер» в центре, все наши счета там». Это звучало не слишком-то мистериозно. «А какое отношение они имеют к шарлоте — Ну, скажем так, у них такие же проблемы, как и у нас. — Какие проблемы? Им что, тоже приходится жить под одной крышей с деспотичной бабушкой, злющей теткой и самоуверенной кузиной? — Ген Генпутешествий в прошлое, — сказала тетушка Меди. — У Девиллеров он передается по наследству по мужской линии. — Так у них дома тоже есть своя шарлота. Мужское подобие к ней. Его зовут Гидеон насколько я знаю и он тоже ждет когда у него закружится голова да нет это у него уже позади он на два года старше шарлоты